Если вы захотите написать лейтенанту, его зовут Чарли С. Дрейпер. Он был очень близок с вашим мужем. Ну, как отец и сын. Ну, правда, до меня дошел слух, что он погиб в Люксембурге, нарвавшись на засаду. Но это только слух. Преданный вам сержант Джек Маккардл. Постскриптум.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 «Сразу же», — сказала Люси, отмечая, что голос у Тони нежнее и глубже, чем у Оливера. Тони кивнул. Затем подозвал официента, заказал два кофе.